Канонизация русских святых. Она была делом митрополита Макария. Святых, которые пользовались бы всенародным чествованием в русской церкви, было немного. Сноска. Именно семь: Борис и Глеб, первые святые у нас на Руси, Феодосий Печерский, митрополит Пётр, митрополит Алексей, Сергий Радонежский. Кирилл Белозерский. Конец сноски. Большей частью каждая местность имела своих местных святых, которых не только не везде знали, но иногда даже не признавали в других областях. Так, например, великий князь Иван Третий не верил в чудеса Новгородского святого Варлаама, Хутынского. Сергий, москвич родом, будучи назначен архиепископом в Новгород, обозвал смердом одного из своих предшественников, архиепископа Моисея, чтимого там за святого. В свою очередь и Новгород платил той же монетой. Только при Василии Темном он признал святым Сергия Радонежского и согласился честовать его память. В самой же Москве преподобный Сергий пользовался славой угодника Божия почти непосредственно вслед за своей смертью в 1392 году. Точно так же и Андрей Боголюбский. В Новгороде местное сказание о знамении от иконы Пресвятой Богородицы, отвратившей в 1169 году опасность, грозившую Новгороду от войск Андрея, изображает последнего лютым фараоном. Местные же предание Владимирские называют его благоверным святым и вносят его житие в местный Владимирский потерик. На деятельности некоторых святых, особенно московских, лежал сильный отпечаток партийной защиты специально московских интересов. Таковы, например, были святители Петр, алексей Иона, митрополиты. Это предпочтение Москвы, возвышавшееся в ущерб и за счет других областей, болезненно чувствовалось там, где еще не вполне примирились с утратой прежней политической независимости. И пришлось, например, прибегать к авторитетному и властному слову Константинопольского патриарха, чтобы заставить установить повсеместное почитание митрополита Петра. Однако время делало свое дело. Присоединяя уделы, московские князья присоединяли и удельных святых, вводили их в круг общерусского почитания. Разница между своими и чужими постепенно сглаживалась. Митрополит Макарий в первые же годы своего управления русской церковью 1542-1563 сгладил эту разницу по отношению к 15 местным святым, закрепив уже существовавшее в действительности общецерковное почитание их, а вслед за тем... По его инициативе в Москве были созваны дважды в 1547 и в 1549 годах церковные соборы, на которых канонизовано было 30 новых святых местных и общерусских. Сноска. Владимир Святой, великая княгиня Ольга – Антоний Печерский, Леонтий Ростовский, Варлам Хутынский, Дмитрий Прилуцкий, князь Михаил Черниговский и боярин его Феодор, замученный в Золотой Орде, и другие так называемые «местные святые». Александр Невский, Макарий Калязинский, Пафнутий Боровской, Зосима и Саватий Соловецкие, Павел Обнорский, Стефан Пермский, Митрополит Иона, Михаил Клопский, Александр Свирский, Савва сторожевский и другие общерусские святые. Конец сноски. Такая мера духовно скрепляла областную Россию с ее политическим центром и много содействовала тому, чтобы отдельные области вчерашние уделы видели в себе членов одной общей семьи, а в Москве и ее царе свою столицу и общего всем владыку». В этом отношении митрополит Макарий и Иван Грозный действовали рука об руку в одном духе, в одном направлении – укрепление единодержавной власти.